а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь? Я обещал и тот же день послал занять эту квартиру. Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир как раз к балу. Наконец, я буду с нею танцевать целый вечер. Вот наговорюсь, — прибавил он.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 Вели отложиться спать в 11.